Глава третья. Вечером потащила в гости, настрого предупредив, чтобы вел себя прилично и воздерживался от обычных своих выходок. Под обычными выходками, видимо, подразумевалась моя естественная реакция на происки ликующего идиотизма. Я обещал быть паинькой. Понятия не имею, зачем это ей понадобилось. Может, хотела ввести меня в тутошний бомонт, А может, у них теперь просто принято прихватывать на вечеринке мужей и жен. Эдакая буржуазная добропорядочность. Но, скорее всего, боялась оставить без присмотра. За этими безработными, сами знаете, глаз до да глаз нужен. Люмпины, что с них спросишь? За столом я сидел чинный, чопорный, глядел исключительно в тарелку. Ну и в рюмку, понятно. От суждений воздерживался, какую бы дурь вокруг не плели. Один только раз не успел вовремя прикусить язык, когда кто-то из гостей спросил хозяйку, не держит ли та... В дому аудиодисков с застольными песнями Хозяйка отвечала отрицательно «Дожили!» — усмехнулся хозяин Холеный, румяный, седоусый, лет эток за шестьдесят «Мало вам караоке всяких!» «Это что?» — кротко заметил я, не поднимая глаз от ножа и вилки «Говорят, недавно выпустили диски с застольными беседами» «Какая прелесть!» — ахнула моя соседка «И о чем там?» Я вожгла меня взглядом Искоса. Сам, правда, не видел, поспешил добавить я, но говорят. Насколько я понял, за столом и впрямь собрался высший свет. Несколько местных олигаршиков с супругами адвокат, балерины некто громадный, с неподвижным суровым рылом. Наверное, чьей-нибудь секьюрити. Уж больно выламывался он из общей картины. Зря я, конечно, так пристально и неотрывно смотрел в свою рюмку, совершенствуясь в высоком искусстве мифистики. Вскоре стрекалы Евиного взгляда уже не жгли меня, а приуморительно щекотали. А тут еще зашла речь о разумности животных. Я так понимаю, что дела наших воротил благополучно завершены. Вся денежка отмыта, все конкуренты заказаны, откат распилен, Почему бы действительно не поговорить про шимпанзе, овладевших компьютером? Хотя, возможно, о делах в приличном обществе за трапезой упоминать не принято. Дрессировка! обиженно доказывала моя соседка, то и дело обращая ко мне за поддержкой симпатичную обезьянью мордашку. Обыкновенная дрессировка! В цирке еще и не такое увидишь. Я знаю помалкивал. Хотя, полагаю, разум тоже результат дрессировки. Три года ребенышей дрессируем, пока не заговорят. Да и потом продолжаем дрессировать, подгонять, обтесывать. Бедные, бедные маугли, попавшие в человечью стаю. Ничему-то вас тут хорошему не научат. — Ну, не скажите, Лера, не скажите! — загадочно усмехался румяный седоусый хозяин. — Что вообще отличает разумное существо от неразумного? — Паспорт! — подумал я громче, нежели следовало. — Как? — хозяин изумленно вздернул седую бровь. Податься было некуда, я откашлялся. Первый признак разумного существа — это паспорт. В дальнем конце стола прыснули. Секунду холеный старик пристально смотрел на меня, потом одобрительно улыбнулся и подмигнул. «Кроме молдавского!» — уточнил он, многозначительно воздев ухоженный розовый палец с сияющим ногтем. Засмеялись все, даже Ева. «Черт возьми! Кажется, на сей раз угодил». «Так вот, почему не дрессировка?» Неспешно, с удовольствием продолжал хозяин, обращаясь в основном к моей соседке. Остальные внимали с почтением. «Потому что люди здесь уже не участвуют. Оказывается, обезьяны сами, понимаете, Лера? Сами показывают своим детенышам, какие символы нажимать. То есть на наших глазах электроника стирает грань между человеком и животным. Зря вы не посмотрели эту передачу, зря». Под его уверенную плавную воркотню я закусывал семга и думал о том, что чем ниже уровень мышления, тем ревнивее мыслящее существо относится к своему статусу. Возможно, потому-то моя соседка Лера и отвергает с возмущением саму идею разумного шимпанзе. Ибо чем в таком случае она, Лера, будет от них шимпанзе отличаться, особенно если приматы овладеют секретами косметики и начнут диктовать моду. А вот хозяин — это совсем другой случай. Для него признать интеллект обезьян — расплюнуть. Он, судя по всему, столько уже наварил бабок, на такую вознесся недосягаемую высоту, что ему теперь без разницы, с кем иметь дело. С Лерой или С шимпанзе? Или, скажем, с тем же Молдаванином? Интересно, чем ему насолили Молдавани? Перед королем все равны. «А самое забавное, вы не поверите!» Никем не перебиваемый продолжал он. «К диким, необученным обезьянам они относятся с презрением. Для них это грязные животные, а? Неплохо, правда?» «Типа чурки?» — хрипловато спросила секьюрити. «Примерно так, Леша, примерно так». «Ну, не знаю», — моя соседка дернула плечиком. «Противные они, эти шимпанзе». В голове потихоньку складывалась байка про котенка-хакера. Будто сначала он ловил курсор по всему экрану, потом начал гонять его сам, трогая лапкой пластинку ноутбука, потом увлекся сапером, играя, правда, по каким-то своим кошачьим правилам, а потом вышел в интернет и взломал банковский сайт. Владельцу теперь отвечать. «Ну как это? Не может быть. Сам по телевизору. Видел». Вовремя покосился на Еву и решил не оглашать. «А вы что скажете, Леня?» — обратился ко мне хозяин. Застиг врасплох, сукин сын, во-первых, я никак не ожидал вопроса, во-вторых, когда он успел запомнить мое имя. Что я, короче, думал, то и брякнул. Скажу так, уже разумный, но еще не интеллигентны. Простите, как? Сами же говорите, что диких обезьян они презирают. А где же извечное чувство вины интеллигента перед простым народом? Его величество изволили запнуться и озадаченно возрелись со своих вершин на мелкую букашку, обладающую даром речи. Ева улыбалась из последних сил, чувствовалось еще слово и убьет. «Так, по-вашему, все-таки разумны?» разумные, уточнил он на всякий случай. «Да, разумны-то разумны!» — разумны, промямлил я. «А что такое?» «Если разумный крестить надо, а то, знаете, разум без веры». «А между прочим...» — сказал адвокат и стукнул себя в азарте кулаком поляшки. Балерина ничего не сказала. Она состояла из сухожилий. «Люня, можно тебя на минуту?» — ангельским голоском осведомилась Ева и встала. Мы вышли в прихожую. «Ты что из себя шута корчишь?» — прошепела она. Мне стало неловко. Обещал ведь. Поклялся, короче, что до конца застолья буду нем, как рыба и тут же нарушил клятву, стоило нам вернуться в зал. Пока мы отсутствовали, разговор успел смениться и стал жгуче для меня интересен. — Нет, это не по мне, — с барственным неудовольствием говорил хозяин. — Но не у всех же такая память на лица, как у вас. — Память, милочка, развивать надо. Заберите эту вашу цацку. И на моих глазах, Он брезгливо двумя пальчиками протянул через стол очки светофильтры с проводком и коробочкой, не Евины. У этих блок памяти был чуть ли не в два раза меньше. — Узнавалка? — жадно спросил я, присаживаясь. — Распознавалка. — с улыбкой поправили меня. — Разрешите взглянуть? — Пожалуйста. К Евиному вязчему неудовольствию я нацепил очки, и мне показали, где включать. Действительно зажглась рамка, только не в левом стеклышке, а в правом. Видимо, иная модификация. Где-то с минуту под одобрительный смех окружающих я крутил головой, наводя мерцающий квадратик то на одного гостя, то на другого. Даже нажимать не надо было ни на что. Стоило в течение трех секунд задержать рамку на чьем-либо лице, как на месте ее выскакивало несколько строчек. Быстро выяснилось, что хозяина зовут, представьте, Труадием Петровичем. Труадий. Надо же. Остальных не запомнил. Причем ни единого сбоя, если не считать того случая, когда адвокат шутки ради скорчил совершенно уголовную рожу и вместо фамилии имени отчества вспыхнуло. Собеседник не идентифицирован. «Да...» — с уважением сказал я, мои очки отдавая их владелице. «Полезная штучка». «Вчерашний день!» — чуть ли не позевая, заметил адвокат. «Даже позавчерашний. Сейчас вся эта чепуха в контактных линзах умещается». «Минутку», — сообразил я, — «в контактных линзах? В розовых? Почему обязательно в розовых? В каких хотите? Да нет, просто сегодня утром». И я рассказал про встреченное мною в сквере розовоглазое чудо. «А, так это бот», — сказали мне. «Бот?» Труади Петрович участие в беседе не принимал. Благостно оглядывал гостей и со снисходительной улыбкой кивал. «Пусть поговорят». «Позвольте», — растерянно произнес я. «Насколько мне известно, бот — это программа, выдающая себя за человека. Но ведь она только в интернете живет». «Уже не только». «Бред какой-то». Я поморщился и размял виски кончиками пальцев. «Сейчас объясню», — смиловался адвокат. «Идет человек по улице. В глазах у него контактные линзы, в ушах динамики, на каждой ноге шагомер». «Ну?» «Идет и смотрит фильм. Или в компьютерную игрушку режется». Там еще один проводок был, извините, в ширинку заправлен. Значит, порнуху смотрит. Так что же он вслепую, получается, идет? Почему вслепую? У него автопилот с картой. Вовремя подскажет свернуть влево, свернуть вправо. А, допустим, на красный свет? Выдаст предупредиловку. Стоп, красный свет. А распознавалка? И распознавалка встроена. Нет уж, капризно объявила обезьяна-ненавистница Лера. «Если смотреть фильм, то на диване с комфортом, в кайф, а это я не знаю». «А не, а с комфортом?» — возразили ей. «Я вот в последнее время только аудиокниги и покупаю. Когда читать? А так, едешь и слушаешь, между делом». «Да, но проводки!» — сказал я. «Как вообще можно с проводками в глазах?» «А у него что, линзы с проводками были?» «Ну да». «Неолит», — вздохнул кто-то. «Сейчас уже таких не делают». — А может, это вообще был не бот? — задумчиво предположил адвокат. — Как это? — Так, прикидывался. Помните, когда только-только сотовики появились? Ну и кое-кто из лохов под крутизну косил, подберет сломанный телефон и делает вид, что кому-то звонит. Чтоб люди завидовали. — Потеха! — Неужели такое было? было — Было-было. А теперь вот, ботов из себя корчит. мда Скептически изрек, Труадий Петрович, беседа прервалась. Гости и домочадцы, ожидающие, повернулись к хозяину. «Ты же всех задолбал!» — кричала Ява с яростью, креня штурвал своей Мазды. На поворотах меня то вдавливало в дверцу, то прижимала к супруге. «Спаси, сохрани помилуй нас, Господи, от обезумевшей женщины за рулем. Хорошо еще асфальты сухие, а то бы и вовсе беда. Сам я машину не вожу». И вообще боюсь всего четырехколесного». «Я зачем тебя туда взяла?» «Да, кстати, зачем?» «Я хотела показать тебе порядочных людей. Ты же одичал за два года в этой своей богадельне среди недоумков, среди неудачников, среди всяких бабулек дедулек Ты сам стал как старый дед. Ты пенсионер, понимаешь? Пенсионер без пенсии». «Что ж, святые слова, возразить мне было нечего. Но даже бы если было, поди возрази». Еще взбелениться окончательно, да врежется куда-нибудь. Ты хоть на дорогу смотри, взмолился я, но услышал не был. Приколы эти насчет крещения обезьян. Что за кощунство? Тоже, что ли, в подсвешнике подалась? опрометчиво спросил я. Скорость возросла. Вспомнилось, что место справа от водителя называется в просторечии сиденьем смертника. При чем тут это? кричала Ева. Сейчас такое время, что приличный человек просто обязан быть верующим. Обязан. Если ты атеист, тебя ни одна солидная фирма на работу не примет». Ну и глупо. Допустим, солидная фирма дорожит своей честью и не желает принимать на работу жуликов. Но в таком случае жулик должен быть идиотом, чтобы объявить себя атеистом. Так или нет? «Ты с кем говорил?» – кричала Ева. «Ты хоть знаешь вообще, с кем ты говорил?» «Ты же ему весь вечер слова не давал сказать, а у него память, как у слона, он все сто лет помнит!» В следующий поворот она вписалась, визжа по покрышками. «Останови!» — не выдержав, попросил я. «В чем дело?» «Мне плохо!» Мне уже действительно было плохо. Его поспешно затормозило, то ли за меня испугалась то ли за чистоту салона. Дождавшись полной остановки колес, я отстегнул ремень безопасности и выбрался наружу. Постоял, успокаиваясь. В принципе, мы находились уже в двух шагах от дома. Пересечь ночной пустырь. Окажешься почти у подъезда. Я захлопнул дверцу и двинулся по извилистой, едва различимой тропинке. — Ты куда? «Домой — Домой! Не останавливаясь, бросил я через плечо. В следующий миг нога я ушла в пустоту, и я полетел в непроглядную бездонную тьму, впоследствии оказавшуюся довольно глубокой траншеи, под дну которой пролегала недавно отремонтированная труба.